Глава двадцать вторая Ксения — Спасибо тебе. Отстегиваю ремень безопасности, собираясь выйти из машины, но Руслан меня удерживает за руку. — Слушай, может, сходим куда-нибудь? Выпьем чего-то, потусуемся? Отрицательно мотаю головой. Хватит с меня. Натусовалась на год вперед. Из меня не самая лучшая тусовщица, Рус. «Да ладно! Мне понравилось!» — искренне улыбается он. «Классный парень. Искренний и симпатичный. Жаль, что в неподходящий момент познакомились». «Спасибо, но все же нет. Вежливо отказываю». Выдохнув, он пожимает плечами. «Ну, как знаешь. Может, давай тебя хоть до места назначения довезу? Зачем тебе это метро?» «Нет, что ты. Мы и так в пробках простояли столько» задержала ей тебя очень да все нормально отмахивается мне не сложно не надо мне правда лучше на метро тяну на себя дверную ручку и ступаю ногой на снежный асфальт стекло на пассажирской двери опускается я пригинаюсь рад был познакомиться я тоже махнув ему направляюсь к станции метро оставшись наедине с собой Снова уплываю в мысли о чертовом Волкове. Ненавижу его. Просто ненавижу. За то, что воспользовался мной. За то, что был таким обаятельным засранцем, что я сама позволила ему собой воспользоваться. Как добираюсь домой и не замечаю. Поздоровавшись с вахтершей Бабой Маней, поднимаюсь по ступеням старого здания, бреду по коридору. Сегодня воскресенье. Народ в это время спит еще. Неслышно вхожу в комнату и первым делом ставлю телефон на зарядку, параллельно нажав на кнопку включения. Моя соседка по комнате, Женя Калинина, дрыхнет. Храпят так, что стекла вибрируют. Поэтому, стараясь ее не разбудить, я тихонько снимаю с себя куртку с шапкой и укладываюсь на кровать. Снова плакать хочется. Вот прямо по-настоящему! как я давно не плакала. Как в детстве, громко рыдая и некрасиво размазывая сопли по лицу. Шмыгнув носом, отворачиваясь к стенке. Никогда еще я не чувствовала себя такой использованной. Даже когда Артем Шишкин мне в пятом классе портфель домой носил только ради того, чтобы я давала ему списывать математику, а я об этом узнала только спустя несколько месяцев, не выглядел в моих глазах таким козлом, как Волков. Никакой он не волк, а самый натуральный козел. Козел Волков. Волков козел. Интересно, проснулся он уже? Обнаружил, что меня нет? Наверное, да. На часах уже девять. Ему хотя бы немножечко грустно. Будет он меня вспоминать? или уже сегодня поедет к жене и больше никогда не вспомнит. Эгоистично хочется, чтобы вспоминал. Хотя лучше бы он вспоминал меня как ту, которую не удалось завалить в постель. Новый год к нам мчится, скоро все случится. Вдруг в тишине раздается ор моего телефона. Резко разворачиваюсь и хватаю его со стола. «Да, бабуль». Отвечаю шепотом, потому что Калинина открывает один глаз и недовольно цокает. «Ксенька, чтоб тебя! Ты где пропадала?» Давлю на кнопку уменьшения громкости. Бабуле и рупор не нужен, чтобы заставить меня выпрямиться по стойке смирно. «Прости, прости, бабуль, у нас метель была жуткая». «Я знаю, по телевизору видела! Почему дома не ночевала? Или ты все еще не дома?» «Вот черт!» Так я у Ани была, зажмуриваясь, потому что знаю, что мой дементор в юбке не поверит, а я пока не выдумала маломальски приемлемую ложь. Еще врет, а, ремня бы тебе всыпать, Ксения. Звонила я Анютке, и этой твоей змеюке тоже. Говорят, не была ты ни там, ни там. Услышав о себе нелестный отзыв, Женя демонстративно закатывает глаза. Может, вытишь и поговоришь там? Шипит в своей, как правильно бабушка сказала, змеиной манере. Прикрываю динамик пальцем. Не могу, у меня три процента на телефоне. Ну капец, вернулась, блин, и поспать не дает. Шлялась бы уже, где была и не возвращалась. Схватив первую попавшуюся вещь, кидаю ею в Калинину. Это оказывается плюшевый ленивец, которого мне подарил Ромка, мой бывший. Тот прилетает ей твердым носом прямо в макушку. «Обалдела! рывком оборачивается и бросает его в меня обратно. «Ксения, ты меня слышишь?» Разражается бабушка, пока я уворачиваюсь от его носа, летящего мне в лицо. «Говорю, где находишься? Признавайся!» «Ба, я дома! Ну, хочешь, локацию тебе скину? И змеюка тут тоже!» «Не, ну нормально!» Уже не шепотом выкрикивает Женя. «Ну а что поделать?» если она и правда характером похожа на змею. Внешне, правда, больше на панду, но панды милые и пушистые, и хочется потискать. От Калининой же нужно держаться на расстоянии, чтобы ядом не заплевала «Слышу!», Слышу" — немного успокаивается бабуля. «Но ты не ответила, где была!» «С мальчиком каким-то? У него ночевала?» «Нет, я у другой моей одногруппницы была, честно!» Просто связь пропала. А у меня телефон сел. Ох, за вранье у меня точно отсохнет язык. А если нет, то бабушка его сама засушит. — Ксения, Ксения, как не неумела врать, так и не умеешь! — вздыхает обреченно. — Ну ладно, главное, живая и вроде как бодрая. — Все у меня хорошо, правда. Улыбаюсь, счастливая, что вроде как пронесло. «Смотри мне! Но ты ж помнишь, если кто обидит, скажи!» «Интересно, если я ей про Волкова скажу, какой вид пыток она для него выберет? Пытку неудобной позой или сразу членовредительства?» «Я помню, ба, но пока пусть все живут. Ты сама как?» «Да я как, нормально. У меня тут двор замело, не знаю, как теперь все расчищать». — Давай я приеду, помогу. — Не надо. Тут непонятно, что еще с погодой будет. Не хватало в поезде на ночь застрять посреди поля. — Ой, нет, хватит с меня застреваний с незнакомцами, еще и в поезде. — Тогда подождем немного, а потом на зимние каникулы приеду, ладно? Предлагаю, уже предвкушая, сколько вкусных пирожков бабушка испечет. — Договорились, все, пошла я. У меня борщ на плите кипит. И не пропадай больше. Обещаю. Положив трубку, несколько секунд раздумываю. А потом набираю Аню. После двух гудков сразу же сбрасываю. Вдруг она еще спит со своим благоверным. Или чего лучше, сексом с ним утренним занимаются. А тут я. Собираюсь отложить телефон, как Новый год орёт по новой. Аня перезванивает. Звонила, Ксень? спрашивает сонным голосом Ну вот, я же говорила, что спит. Да, разбудила тебя. Прости. После разговора с бабушкой весь фальшивый бодрый настрой с ходу улетучивается. Переданий придавать голосу радости нет необходимости. Ксюнь, у тебя случилось что? Подруга моментально настораживается, почувствовав меня на расстоянии. Хм, ты же знаешь, я обычно не ною. Произношу, закусывая щеку. Ты и не ныть — это что-то новое. Но вот сейчас мне очень нужно поныть. О боже, ты меня пугаешь. Приезжай ко мне. Андрей уехал на выходные, приедет только сегодня вечером. Так что у нас весь день есть на поныть.